Сторожа играли, веселились, думая, что Игорь спит. А он уже был за рекою имчался по степи. В одиннадцать дней достиг он города Донца, откуда поехал в свой Новгород-Северский. А из Новгорода сперва поехал к брату Ярославу в Чернигов, а потом к Святославу в Киев просить помощи наполовцев. Все князья обрадовались ему, и обещались помогать. Но только через год, 1187 год, Святослав со сватом своим Рюриком собрались на половцев, хотели напасть на них внезапно, получивши весть, что половцы у Татинца на Днепровском броде. Владимир Глебович приехал к ним из Переяславля с дружиною и выпросился ехать наперед с черными клобуками. Святославу не хотелось было отпустить Владимира впереди своих сыновей, но Рюрик и все другие хотели этого, потому что Переяславский князь был смел и крепок в битве, всегда стремился на добрые дела. В это время черные клобуки дали знать сватам своим половцам, что русские князья идут на них, и те убежали, а князьям Нельзя было их преследовать, потому что Днепр уже трогался, весна наступала. По возвращении из этого похода разболелся и умер знаменитый защитник Украины от половцев, Переяславский князь Владимир Глебович. «Плакали по нем все переяславцы», — говорит летописец, — «потому что он любил дружину, золото не собирал, имения не щадил» но раздавал дружине, был князь добрый, мужеством крепким и всякими добродетелями исполненный. Украина много стонала об нем, и недаром, потому что немедленно половцы начали воевать ее. Зимою Святослав стал опять пересылаться с Рюриком, звать его на половцев. Рюрик отвечал ему, «Ты, брат, поезжай в Чернигов». «Сбирайся там с своею братьею, а я здесь буду сбираться с своею». Все князья собрались и пошли по Днепру, иначе нельзя было идти, потому что снег был очень велик. У реки снапорода, перехватили сторожей половецких, и те объявили, что вежи и стада половецкие у Голубого леса. Ярославу Черниговскому не хотелось идти дальше, И стал он говорить брату Святославу, «Не могу идти дальше от Днепра. Земля моя далеко, а дружина могла. Рюрик начал слать к Святославу, понуждая его продолжать поход. «Брат и сват», — говорил он ему, — «исполнилось то, чего нам следовало у Бога просить. Пришла весть, что половцы только за полдень пути от нас». «Если же кто раздумывает и не хочет идти, то ведь мы с тобой вдвоем до сих пор ни на кого не смотрели, а делали, что нам Бог давал». Святославу самому хотелось продолжать поход, и он отвечал Рюрику, «Я, брат, готов». «Но пошли к брату Ярославу, понуть его, чтобы нам всем вместе поехать». Рюрик послал сказать Ярославу, «Брат». Не следовало бы тебе дело расстраивать. К нам дошла верная весть, что вежеполовецкие всего от нас на полдень пути. великали эта езда? Прошу тебя, брат, поезжай еще только полдня для меня, а я для тебя десять дней еду. Но Ярослав никак не соглашался. Не могу поехать один, — говорил он, — полк мой пеш. Вы бы мне дома сказали, что так далеко идти. Князья завели расприю. Рюрик понуждал Всеволодовичей идти вперед. Святослав хотел идти дальше, но вместе с братом. И когда тот не согласился, то все возвратились ни с чем домой. В конце года зимою Святослав с Рюриком отправили черных клобуков своеводою Романом Нездиловичем на Половцев за Днепр. Роман взял веже и возвратился домой со славою и честью великою, потому что Половцев не было дома, пошли к Дунаю. Под 1190 годом читаем в летописи, что Святослав с Рюриком утешили русскую землю, И половцев примирили в свою волю, после чего поехали на охоту вниз под Днепру, на лодках, кустью тесмины, наловили множество зверей и провели время очень весело. Но мир с половцами не был продолжителен. Осенью того же года Святослав по доносу схватил Тандувдея, торгского князя. Рюрик вступился за Торчина потому что был он отважен и надобен в Руси, по словам летописца. Святослав послушался Рюрика, привел Кондувдея к присяге и отпустил на свободу. Но Торчин хотел отомстить за свой позор и ушел к половцам, которые обрадовались случаю и стали с ним думать, куда бы поехать им на русскую землю. Решили ехать на Чурнаев, город князя Чурная. Взяли острог, зажгли княжий двор, захватили имение князя, двух жен, множество рабов. Потом, давши отдохнуть коням, пошли было к другому городу, Боревому, но, услыхав, что Ростислав Рюрикович в вторчески, возвратились к своим ватагам и отсюда стали часто наезжать с Кандувдеем на места по реке Роси. Святослава этой осенью не было в Киеве. Он поехал за Днепр к братьям на Думу. Рюрик также поехал вовруч по своим делам, оставив на всякий случай сына Ростислава в Торчески. Он знал, что Кондувдей станет воевать Русь из мести Святославу. С той же мыслью он послал сказать Святославу, «Мы вот свои дела делаем» так и русской земли не оставим без обороны. Я оставил сына своего с полком, оставь и ты своего. Святослав обещал ему послать сына Глеба и не послал, потому что ссорился с Мономаховичами. Но, к счастью, князья скоро помирились. Между тем зимою лучшие люди между черными клобуками приехали в Торческ к Рюриковичу и сказали ему Половцы эту зимою часто нас воюют. И не знаем, подунайцы, что ли мы. Отец твой далеко, а к Святославу нечего и слать. Он сердит на нас за Кондувдея. Ростислав после этого послал сказать Ростиславу Владимировичу, сыну Владимира Мстиславича, брат, «Хотелось бы мне поехать на Вежи Половецкие. Отцы наши далеко» а других старших нет, так будем мы за старших, приезжай ко мне поскорее».